Спокойно, даже с любопытством, выслушал рассказ Ирены с детской торопливостью, повторившей ему полученные ею от Марфуши новости. Ведь я говорил тебе, что мать знает все, но ты со вчерашнего дня вдруг перестала мне почему-то верить, тоном нежного упрека заметил князь. Ирена виновато опустила глазки. Князь, пробыв несколько минут, снова прошел к себе в номер, где его дожидался Степан. Он передал ему в подробности все происшедшее накануне в Покровском и сообщил, как ему удалось подкупить разбитную Марфушу. «Надо спешить», — подумал князь, внимательно выслушав рассказ и похвалив усердие и искусство своего верного слуги. Анжель, прежде всего, конечно, бросится в пансион. Справившись об экипаже и узнав, что карета уже давно стоит у подъезда, князь уехал. Он не прямо отправился в пансион, а приказал кучеру ехать на Кузнечный мост, где остановился у магазина Овчинникова. Там он выбрал великолепный серебряный сервиз и с этим подарком отправился к госпоже Дюгамель. Каролина Францевна, так звали старую француженку-содержательницу пансиона, была полная женщина с правильными чертами до сих пор еще красивого лица и не совсем угасшими черными проницательными глазами, с величественной походкой, одетая всегда в темное платье, с неизменным черным чепцом с желтыми лентами на голове. Она тотчас же приняла князя, этого богача-аристократа, которым вообще Каролина Францевна питала влечение, Род недуга. «Прошу вас, мой дорогой князь!» — приветствовала она его. Он почтительно приложился к протянутой ему руке, госпожа Дюгамель даже вспыхнула от удовольствия. Кроме общей склонности своей к представителям русской аристократии — Каролина Францевна была особенно неравнодушна к изящному князю и даже называла его заочно. Право слова, он очень храбрый и, к тому же, истинный рыцарь. Сергей Сергеевич в коротких словах объяснил ей, что, считая образование своей дочери достаточно законченным, он решил взять ее из пансиона и совершить с ней маленькое турне за границу. Он рассыпался перед ней в благодарностях за заботы и попечение о княжне Юлии. «Вы, надеюсь, не обидите меня отказом принять на память обо мне и Юлии эту безделицу», — заключил князь и подал Каролине Францевне внесенный за ним лакеем ящик с сервизом. — К чему это? Я считала за честь воспитывать вашу дочь, мой дорогой принц. Я исполнила только мою обязанность, — отнекивалась Дюгамель. Князь поставил ящик на преддиванный стол. — Обязанность обязанностью, но маленькие подарки укрепляют большую дружбу, — заметил Облонский. — Взгляните, понравится ли, а то можно переменить. Каролина Францевна все еще, сжимаясь открыла ящик, И, увидав сервис, не удержалась, чтобы не воскликнуть. «Это королевский подарок. Рад, что вам нравится», — заметил князь. Она крепко пожала князю руку. «Мерси, мерси. Я сейчас принесу вам бумаги, Юлии. Она встала с дивана. «Позвольте», — удержал ее князь, — «моя миссия еще не окончена. Я принужден буду лишить вас еще одной ученицы». «Какой?» — Ирены Вацлавской. «А!» — пренебрежительно воскликнула француженка. Несмотря на то, что она получала от Анжелики Сигизмундовны огромную плату и подарки, и ее совесть не была покойна при мысли, что в ее аристократическом пансионе, незаконно рожденная, да еще родившаяся во строге, какой ужас! Забыв всякую расчетливость, Каролина Францевна почувствовала какое-то облегчение при известии, что Вацлавская покидает ее пансион. Наконец ведь могли узнать о существовании Ирены родители других учениц, мог выйти скандал, который нанесет неизмеримо большой ущерб репутации ее пансиона. Она все эти годы трепетала, но раз уже согласилась принять, то не решалась без причины уволить пансионерку. «Она была так нежна», — вспоминала начальница Рену. Теперь все это оканчивается благополучно. Госпожа Дюгамель была довольна. Облонский между тем толковал ей, что Анжелика Сигизмундовна Вацлавская поручила ему получить бумаги и Рены, которая вместе с ним и его дочерью едет за границу. «Они так дружны с Юлией», — заключил князь. Восхищенная любезностью Сергея Сергеевича и его дорогим подарком, содержательница пансиона ни на секунду не усомнилась в правдивости князя, и через несколько минут бумаги книжной Юлии Облонской и Ирены Ватславской лежали в его кармане. Он стал прощаться. «Привезите их обеих ко мне проститься», — сказала Каролина Францевна. «Непременно». Он вышел из гостиной, и госпожа Дюгамель стала внимательно осматривать подаренный ей сервиз. Уже в карете по дороге домой Сергей Сергеевич вынул переданные ему начальницей пансиона бумаги и стал читать метрическое свидетельство Ирены. Содержание этого документа так поразило его, что он не в состоянии был не только сосредоточиться на мысли, что рассказать его пленнице о ее матери, но даже решить вопрос, следует ли давать эту бумагу в руки Ирены. «Это надо обдумать на досуге. Если я поеду домой, я не удержусь, чтобы не зайти к ней». И могу снова сделать ошибку. В Эрмитаж крикнул он кучеру, высунувшись из окна кареты. Через несколько времени князь входил в общую залу этого лучшего московского ресторана, помещавшегося на Трубной площади.